Поэтому чуть ли не в последний день я оказался в Петрозаводске. На плену меня встретили хорошо, тепло, побывал я в нескольких организациях, интересный край, интересные люди, хотя, как и всюду, много проблем, экономических, социальных. В общем, так я оказался среди 13 делегатов 19 партконференции от Карельской областной партийной организации. В этот момент произошло еще несколько острых ситуаций. Я рассказывал уже, что во время политической изоляции имя мое в советской прессе было под запретом. Такого человека, как Ельцин, вообще не существовало. А западные журналисты постоянно просили у меня интервью. одной из них я дал трем американским телекомпаниям, в том числе и CBS, «Мне сложно понять, зачем понадобилось американцам, выпуская программу в эфир, перемонтировать один из моих ответов. Но тем не менее они это сделали, и разразился большой скандал. На одной из пресс-конференций Горбачев сказал, что мы с ним, то есть со мной, разберемся, и если он забыл, что такое партийная дисциплина, И то, что он пока еще является членом ЦК, мы ему напомним. В общем, что-то в этом духе. Кроме этого, произошел еще один неприятный для меня эпизод. Перед самой партконференцией, совершенно неожиданно для меня, позвонил обозреватель «Огонька» Александр Радов и предложил сделать для журнала большую беседу. Хотя мне было и приятно, что один из самых популярных журналов в стране я его обычно читаю полностью, решил рискнуть и попытаться напечатать интервью со мной, все же я сказал «нет». «Мы будем долго разговаривать с вами», — сказал я журналисту. «Вы подготовите беседу, дальше опять будем серьезно работать уже с текстом, а потом все это запретят печатать». Радов настаивал, говоря, что «Огонек» — сильный журнал, мы ничего никому показывать не будем, «Главный редактор Коротич острые материалы берет на себя». В общем, уломал он меня. Я согласился. И действительно, мы много работали над этим интервью. Для меня это было первым выступлением советской прессы после Октябрьского пленума, поэтому я очень серьезно отнесся к этой публикации. Ну и, естественно, когда все уже было готово, ко мне приехал обескураженный Радов и сообщил, что публикацию... Из-за конька сняли. Коротич решил показать интервью в ЦК, и там потребовали, чтобы материал не появился на страницах журнала. Я не сильно удивился, поскольку внутренне был к этому готов, хотя, конечно же, расстроился. Психологически чрезвычайно тяжело ощущать себя немым в собственной стране и не иметь возможности что-то объяснить, или сказать людям, но в этой ситуации больше всего меня поразило, когда Коротич вдруг стал объяснять в своих интервью, что беседу со мной он не опубликовал потому, что она якобы была не очень хорошая, и будто бы я отвечал не на те вопросы, какие журнал интересовали, в частности, мало рассказал о своей новой работе, и вообще с этой беседой надо еще долго работать. Короче, главный редактор решил взять всю ответственность на себя и прикрыть собой руководство ЦК. Зачем? Неужели он сам не понимал, что безнравственно не давать слово человеку, который думает иначе, чем пусть даже генеральный секретарь? Кому, как не ему, журналисту, защищать общечеловеческие принципы свободы слова? Но нет, он начал выкручиваться, что-то выдумывать, вместо того, чтобы сказать то, что было на самом деле. Ну, если уж боялся, на худой конец мог просто бы промолчать, это было бы честнее. Вот так нервно и дерганно приближалась для меня конференция. Каждый день переносил какие-то новые известия, приятного было мало. Честно говоря, в то время я вообще забыл, что такое хорошая новость. 19-я партийная конференция открылась в Кремлевском дворце съездов. Я волновался, когда ехал на первое заседание. После стольких слухов, после долгого заговора молчания я впервые появился на людях и прекрасно знал,